Глава тридцать седьмая Тяжело дыша, я выбрался на берег, сжимая в руке увесистый кусок белой руды с многочисленными тёмно-синими крапинками в ней, которые создавали замысловатый рисунок. «Эммит!» — ко мне подбежала Лия. «Ты как?» — обеспокоенным тоном спросила она, помогая мне подняться. «Вроде нормально». Ответил я, убирая руду в магическое хранилище. Эмет. К ней присоединились сирены Сумира, которые бежали ко мне со стороны реки. Всё в порядке, успокоил я девушек, хотя на самом деле это было не совсем так. Вы сами-то как? спросил их, ибо от меня не скрылся тот факт, что кожа у них, как на лице, так и на руках, покраснела и начала от ожогов покрываться волдырями. Живее полутем, усмехнулась Ирен. Согласна, кивнула Сумира. А вот Калантрия лих положительного настроя явно не разделяла. Это было видно по её недовольному виду, с которым она приближалась в нашу сторону. Я тяжело вздохнул, понимая, что сейчас могут начаться проблемы. Прежде чем ты начал было говорить, я, но она меня перебила. Спасибо, произнесла Каландриэль и, оглядев наш небольшой отряд, улыбнулась. «Я вас позже залатаю», — сказала она девушкам, продолжая мило улыбаться. «Ого!» — подобной реакции от нее, признаться честно, совсем не ожидал. Я озвучил свои мысли вслух. «О чем ты?» — удивленно спросила Каландриэль. «Если бы не ты и не ты!» — она кивнула на Ирен. то речной убийца наверняка бы сожрал нас. Ну а что касается ожогов, я быстро вас всех залатаю, — махнула она рукой. Кстати, там полно варёной рыбы. Может, кто-нибудь хочет? Мясо этих рыб насыщено магической энергией, поэтому если кто-то хочет её немного восстановить, то это неплохой способ. «Бе-е-е!» — поморщилась Лия. -а. «А я бы попробовала...» Не разделила ее мнение Ирен. «Я тоже», — поддержала Сумира. «И я бы попробовал», — ответил я, ибо восстановить энергии хотя бы немного мне бы точно не повредило. Из-за использованных подряд нескольких ледяных дыханий, а затем зверской силой, непробиваемого барьера и призыва демонической наковальни прямо внутри монстра, я снова оказался на грани магического истощения. И данный факт мне очень не нравился. Хорошо. Тогда я знаю, как её вкусно приготовить, произнесла Каландриэль и пошла в сторону воды. Как-то странно она себя ведёт, подумал я, и как оказалось, не один я так думал. Что это с ней? сказала Иран, провожая эльфийку недовольным взглядом. Мне тоже она показалась какой-то не такой. — сказала Лия, которая, как и Эрен, следила за уходящей к воде Калантриэль. «Она вам жизнью обязана. Вернее, Эммету. Если бы он не пришел на помощь, с большой вероятностью она была бы уже мертва», — произнесла Сумира и посмотрела в сторону эльфийки. «С большой вероятностью и я тоже», — добавила она и тяжело вздохнула. «Вот, значит, в чем дело», — усмехнулась Эрен. На самом деле, я думала, она более неблагодарная, а оказалась вон как: "Ладно, пойду ей помогу, что ли". Сказав это, Ирен действительно отправилась помогать Калантриэль. "Пойду тоже чем-нибудь полезным займусь", сказала Лия и пошла в сторону лагеря. "Эмит, спасибо тебе большое. Стоило нам остаться наедине", произнесла Сумира. "Ты уже столько для меня сделал". А я до сих пор никак тебя не отблагодарила, добавила она, и опустила глаза. Если хочешь, я сделаю для тебя всё, что угодно. На её щеках появился лёгкий румянец. Слышишь? Всё. Сумира подняла голову и посмотрела мне в глаза. Я это учту, улыбнулся ей. А пока просто наслаждайся свободной жизнью. Знаю, место не совсем подходящее, но всё же. Ты теперь свободна и вольна делать всё, что тебе хочется. Так пользуйся этим, произнёс я, и по её щекам побежали слёзы. Я, с умиротворённой удивлённо коснулась их руками. Я даже не помню, когда последний раз плакала, произнесла Анна, будто бы чувствуя какую-то вину за собой. Эмит, я всё нормально. Я по-доброму улыбнулся, погладив её по голове, и Сумира вдруг сделала шаг в мою сторону, прижалась ко мне и зарыдала. Мне признаться честно, стало даже как-то неловко. Всё будет хорошо, я обнял её. Я не всесилен, но постараюсь вас всех защитить, произнёс я, продолжая гладить Сумиру по голове и игнорировать недовольные взгляды Ирен и Ли. которые занимались делом, но искоса поссматривали в нашу сторону. Ох, уж эта детская ревность. Спасибо, немного успокоившись, произнесла Сумира. За всё. Отстранившись от меня, она вытерла слёзы. Пойду, помогу девчонкам. И виновато улыбнувшись, пошла в сторону, где девушки вместе с Эльфиейкой что-то там колдовали над котёлком. Я же, недолго думая, пока все они были заняты готовкой, отошел от берега подальше и призвал Сульфаруса. После чего сразу же закинул в него руду, полученную от убийства подводной твари, которую Каландриэль называла речным убийцей. — Эммет! — голос Рен послышался со стороны лагеря. — Завязывай и иди есть. Все готово! прокричала она ровно в тот момент, когда я доставал из демонического горна готовый сплав. Как не вовремя, подумал я, но решил не заставлять девушек ждать. Поэтому, окунув демонический металл в воду, дабы его остудить, убрал слиток в специальный мешочек, который затем оказался в магическом хранилище. После чего быстрой походкой зашагал в сторону временного лагеря. Мы разбили его прямо на берегу Живой реки. Когда я вернулся к девушкам, я сразу же ощутил приятный лёгкий аромат трав и специй, доносящихся из котёлка. Пахнет вкусно, произнёс я, глядя на Калантри и Ирен, которые раскладывали в плошке содержимое котёлка. Ещё бы, усмехнулась Ирен. Ты представляешь, сколько у неё было времени, чтобы научиться готовить? Она кивнула на Калантри. Та покачала головой, но ничего не стала отвечать Эрен, хотя все было видно и по ее взгляду, которым она смирила свою помощницу. «Держи!» Калантриэль протянула одну из плошек мне. «Спасибо!» — поблагодарил я и сел рядом с Сумира Илей. Вблизи блюдо эльфийки пахло еще чудеснее. А самое главное — в этой ухе я чувствовал магию, Слабою, конечно, но всё же. Я попробовал уху. Это было вкусно. Невероятно вкусно. Признаться честно, таких вкусных блюд не ел даже в самых дорогих тавернах, в которых нам приходилось останавливаться. И это при условии, что уха была приготовлена в походных условиях. Этот вкус, он потрясающий. Произнёс я, глядя на Калантриль. «Понятия не имею, как тебе удалось добиться такой глубины вкуса, но это просто великолепно!» «Согласна с Эмметом», — произнесла Лия. «Вкус такой насыщенный и пряный, но в то же время легкий. Не знаю, как ты этого добилась, но ты кулинарный гений», — радостно добавила она, глядя на нашу целительницу. «Спасибо», — ответила Калантриэль и, кажется, даже немного смутилась. «Не подумай, что я хочу тебя обидеть, но ты уверена, что наемницей заработаешь больше, нежели этим». Я кивнул на уху. «Мне кажется, многие за подобные кулинарные изыски готовы были бы платить крупные деньги. Нет, я серьезно». Калантриэль усмехнулась. «Ага, открою таверну прямо в биоме и буду готовить из местных продуктов», произнесла она и покачала головой. Кстати, а неплохая идея, подумав, ответил я. Ты о чём? Калентриль немного нахмурилась. Про открытие таверны в биоме. Я так понимаю, тут куча уникальных продуктов, которые можно найти исключительно здесь. Растения, ягоды и фрукты, овощи, животные и рыба. Всё, что водится здесь, как ты говорила, пропитано магией этого места. Представляешь, какие деликатесы можно было бы готовить из того разнообразия, что растёт и живёт здесь? "Ты это сейчас серьёзно?" прямо спросила она. "Да, почему нет? Мне кажется, при должном подходе это вполне осуществимо", честно ответил я. Местные жители вместе с носителями даров из гильдий могли бы добывать всё необходимое. "Ну а ты или те люди, которых бы ты обучила, Могли из всего этого готовить невероятные блюда для богатеев. Думаю, недостатка клиентов в таком заведении точно бы не было, добавил я, оглядя на свою уже опустевшую ложку. "Эмит, хочешь добавки?" услужливо спросила Сумира. "Да, если можно", ответил я, ощущая, как энергия плавно растекается по моему телу, отчего внутри становилось тепло и приятно. Да там ещё полкотла, махнула рукой Ирен. И я согласна с Эмитом, добавила она, глядя на Каландриэль. Другой вопрос, конечно, если тебе просто нравится путешествовать по биому и подвергать свою жизнь опасности. Я вот, например, точно знаю, что оседлая жизнь не по мне. Дом, муж, дети к чёрту, усмехнулась Ирен. Тебе бы не хотелось семью? удивлённо спросила Сумира. Нет, конечно. А ты что, хотела бы? Ответила вопросом на вопрос Ирен. Сумира опустила глаза вниз. Может, ты хотела бы? Но, к сожалению, я уже не смогу, печально произнесла Анна. Извините, я прогуляюсь. Она резко встала и, положив плошку на землю, ушла. Что это с ней? Провожая её недоумённым взглядом, произнесла Ирен. «Вуали, после того, что с ними делают, не могут иметь детей и полностью бесплодны», ответила ей Калантриэль. Ирен выругалась. «Пойду догоню ее и извинюсь. Я же не знала!» «Не надо!» — поймал я Ирен за руку. «Пусть лучше побудет одна». «Согласна с Эмметом», — произнесла Калантриэль. «Ей и правда лучше побыть одной». «Ладно». ответила Ирен виноватым голосом. Я же правда не знала. Да тебя никто не винит, сказал я ей. Я и сам не знал этого. Хотя из присутствующих, кроме Сумиры, подобное могла знать только Калантриль. Это да, невесело произнесла Ирен. Ладно, вернутся и извинюсь, сказала она. Кстати, Калантриль, у тебя была когда-нибудь семья? Когда-то очень давно. И что с ней случилось? Продолжила свой расспрос мисс Тактичность. Погибла на войне. Ой, сконфузилась Арен. Извини, я всё нормально. Это дела давно минувших лет. Грустно улыбнулась Калентриль. Я пойду, соберу ещё рыбы. Её можно засолить. И ещё я знаю очень быстрый и действенный способ, как её завялить. Она поднялась и пошла в сторону Рики. «Сегодня явно не мой день». И Рен тяжело вздохнула. «Просто умнее и тактичнее надо быть», — ответила ей Лия. «Откуда ж я знала? А как ты думаешь, была бы она тут с нами, будь у неё семья? Откуда мне знать? Мало ли, вдруг ей стало скучно, и она решила вспомнить прошлое, например». Лия закатила глаза. «Какая же ты тупая!» А ну повтори. Иран моментально вскочила на ноги. Я повторю. Ты Хватит, рявкнул я на девушек. Я вас первый и последний раз предупреждаю. Если не перестанете собачиться, можете считать, что это наша с вами миссия последняя. Когда меня нет рядом, можете друг дружку хоть убивать, но чтобы при мне такое было в последний раз. Это вам ясно? спросил я, глядя на них. Никто даже возражать не стал. "Ясно", понуро ответила Лия. "Да", буркнула Ирен. "Вот и славно. Запомните, я предупредил", произнёс я и, дая в добавочную порцию ухи, встал и решил заняться делами. Благо время уже близилось к ночи, и покидать берег и идти в темноте дальше было слишком опасно. Отойдя от лагеря, я первым делом призвал из великого демонического арсенала рукавицу с первичным анализом, после чего достал из магического хранилища небольшой слиток тёмно-синей руды. И стоило ему коснуться латной перчатки, в голове сразу же появились знания о духовном металле. Хм, очень занятно.